Глава 12 Целебный ветер. Ночь над темной долиной была встревожена выстрелами и взрывами, вызванными ее человеческими обитателями. Бойцы долго вели жестокий бой с элитным мобильным кланом мародеров. Слепые собаки притихли, уступив людям право заявить о себе и напомнить всему южному сектору зоны о своем существовании, Среди тел убитых и раненых в эпицентре смертельной истерии над мертвым другом стоял сталкер, беспомощно держа в руках любимое оружие покойного. Борлан больше не испытывал желания убраться подальше. Стан Долговцев глазами, разумом, интуицией он искал виновных в том, что все так сложилось. Он мог принять все, собственную смерть или чужую, от ранения в бою, несчастного случая или аварии. но принять факт гибели напарника от предательства он не мог. И осознание этого вызвало все его запасы ненависти, складываясь лишь в образ эльфа. Рядом оказался сенатор, возникший подобно привидению. Холодной стали на его груди поубавилось раза в два. Он лишь на мгновение взглянул на патрона и все понял. Сталкер не его ответным взглядом. Скинув Спас-12 и почти не целясь, Борланд выстрелом остановил воина зоны, которая проезжала мимо, даже не заметив противников. Труп упал в сторону, гоночный мотоцикл в другую. Шлем откатился, прыгая по земле, и Борланд не стал проверять, есть ли в нем голова. Он поднял мотоцикл и оседлал его, глядя на дверь, в которой исчезли Эльф и Саид. Теперь ружье патрона ему только мешало. «Борланд», — произнес сенатор, — и сталкер обернулся, чтобы поймать небрежно брошенный ему нож. Сжав клинок в руке, Борланд ощутил, как смертельный холод лезвия, блистающего в свете костров, разбавляет его ярость ледяной сосредоточенностью. Он кинул ружье сенатору, сунул нож в карман и, схватив же за руль, дал газу. Он промчался через узкое пространство до двери здания, на третьем этаже которого все так же горхотал пулемет. С одной стороны, от него было оставшееся в меньшинстве зоны, которые поначалу приняли его за своего, с другой стороны долговцы, сразу распознавшие в наезднике знакомого сталкера. Поэтому ни одна пуля не была выпущена в его сторону. Толкнув колесом дверь, сталкер пронесся через коридор, заполненный отстрелянными гильзами, разбитым стеклом и обломками деревянных ящиков. В конце виднелся необработанный лестничный пролет. по которому Сталкер заехал на третий этаж и остановился на мгновение. Это был наивысший уровень здания, на котором не было ни одной несущей стены, лишь несколько промежуточных, составлявших импровизированные комнаты, в которых уже позже был доделан потолок. Через пустые дверные проемы Борлон заметил, что одна из них была его местом для допроса. На самом конце коридора был установлен пулемет. Стоявший рядом с пулеметчиком, ара повернулся и Борланду показало, что он видит ненавидящий взгляд. Раскрешитав колесом на месте, Борланда рванулся вперед, наматывая колесами Ямахи последние метры, отделявшие его от возмездия. Раб отбежал в сторону и прыгнул с крыши на соседнее здание, пониже. Пулеметчик заметил сталкера слишком поздно, перестал стрелять и замер на месте. Перед тем, как протаранить его, Борлон заметил зловещие выражения на лицах мародеров и услышал прерванный в самом начале приглушенный крик. Поронявшись краем этажа, Борлон перелетел на мотоцикле на крышу низкого здания, отшвырнув капкана в воздух. Беспорядочно взмахивая конечностями, последний лидер мародеров в темной долине упал с третьего этажа на строительные блоки и торчащую арматуру. Громкий шлепок... и облако пыли возвестило о конце его пути. Борлан приземлился на крышу, сбивая колесами куски шифера и выруливая на бетонный участок. Ему удалось сдержать мотоцикл. Саид находился всего метров в пути перед ним, намереваясь спрыгнуть на землю. Но пространство внизу быстро заполнили прибывающие бойцы Тога, начавшие вторжение на территорию, как только пулемет замолк. Пуля из грозы переломила кусок деревянной доски, выступающей с крыши, и Рао подшатнулся, извергая проклятие. Сойдя с мотоцикла, Борлон позволил ему проскрыжетать по шиферу и скатился с него вниз. Его рука медленно вытащила нож. Пальцы легли в углубление на рукоятке. Саид вытянул перед собой кинжал, окрашенный кровью патрона. Борлон подошел поближе и выбросил руку с ножом вперед, поцарапав Саиду кисть. Раппа пытался перехватить инициативу, потерпев неудачу. Тактика ведения боя с кривым кинжалом его не спасла. Борлон сражался настолько нетрадиционно, насколько это было возможно в данных условиях. Он попросту пренебрегал элементарными способами защиты и нападения, заменив их на полуимпровизированную систему боя на ножах нового уровня, которую сам же и изобрел. Сталкер после первого же замаха сумел высоко оценить фигурный нож Сенатора, поражающая сила которого помножилась на зван человека, выписывающего лезвием узоры в воздухе. Время словно замедлилось, окружающий мир исчез, фигуры, стоящие книзу долгоцов, расплылись, и не осталось ничего, кроме Саида и опоры под ногами. Араб яростно размахивал кинжалом, но ни один его удар не достиг цели, а на каждое его движение приходилось несколько движений Борланда. которому, казалось, подчиняются законы инерции, меняя траекторию его выпада в произвольном образе, неизменно добавляя Саиду и его одежде лишний порез или укол. И прошло минуты, как араб выглядел как после тяжелой схватки с Химерой. Паника стала одолевать его. Холодные глаза сталкера, пронизающие его не хуже полосу... полосующего нестандартного клинка, красноречиво говорили, что «пощады не будет». Еще несколько молниеносных ударов сложность сложной связке заставили Саиды выронить кинжал, который Борлан сразу же подхватил в воздухе. Саид отступил на самый край. Долговцы могли застрелить его, но исход боя был предрешен и без того. Борлан поднял оба клинка на уровень груди и заглянул Саиду в глаза. Энергия смерти и уничтожения бьющая от сталкера, сломила волю араба, сведя на нет его желания жить и сопротивляться. Не осознавая собственных деяний, Саид повернулся и прыгнул вниз. Высота была небольшая, но долговцы не оставили ему шанса на побег. Короткие очереди из нескольких автоматов сразу изрешетели араба, отправив его душу на справедливый суд до того, как его тело коснулось земли. Борлон подошел к краю крыши и посмотрел на поверженного убийцу. Измазанные лица парней в дорогом и профессиональном вооружении обратились к нему, одарив сталкера десятка мужских, полных уважения, взглядов. Последние войны зоны были побеждены превосходящими силами клана Долг. Боевики клана начали зачистку домов, поскольку в многочисленных укрытиях могли оставаться еще несколько десятков мародеров, не считая тех, которые прятались в разных уголках зоны. Но это уже была не та война, которая которой Борланд имел отношение. Сталкер бросил вперед кинжал Саида, который упал рядом с телом своего хозяина, затем отошел от края крыши, спустился с другого конца и вернулся в здание. Ему оставалось лишь одно – найти эльфа. Он снова проделал весь путь наверх, направляясь в единственное помещение, которое могло послужить эльфа укрытием, с учетом того, где Борланд видел его в последний раз – на третий этаж. покойствие которого так жаждал Борланд, никак не приходило. Судьба заставила его разменять жизнь старого друга на смерть двух новых драгоргов. Др эта сделка была нечестной во всех отношениях. Борланд ускорил шаг, затем перешел на бег. Ему хотелось поскорее все закончить. Он оглядел все пустующие комнаты, постепенно приближаясь к единственным существовавшей на этаже закрытой двери. Лежавший рядом автомат mp5 свидетельствовал, что «Сталкер наверно верном пути». Нож сенатора снова оказался у него в руке. Добравшись до двери, Орлун ударил ее плечом и зашел внутрь. Увиденное заставило его замерить на месте едва не выронить нож. Мир вокруг сталкера ровно рухнул. Он попал в самую настоящую комнату, освещенную несколькими лампами дневного света. Стены из красного кирпича и пол был наспех заштукатурен. В наличии имелось даже мебель, шкаф, стол и два дивана. Лидеры мародеров явно любили комфорт. На диване, мертвый или же без сознания, лежал эльф. Разбитое в кровь лицо было прикрыто длинными волосами. В центре, присев на край стоя... стола, находился технарь, поглядывая на Борланда с презрительной усмешкой и поигрывая пистолетом в руке. Борланд на какое-то время произнести не мог ни звука, затем шумно выдохнул. «Технарь?» – спросил он. Ты жив? Черт побери, ты жив! А что со мной станется? Сказал снайпер. Пару раз крутану пистолет. Борван перевел взгляд на эльфа. Ты убил его? Спросил он. Нет. Зачем? Он мне нужен живым. Для чего? Спросил Борван и замотал головой, переводя мысли в порядок. Как ты выбрался? Почему я об этом не знал? Потому что ты идиот, ответил технарик. Борланд поднес руку к колбу. «Что ты говоришь?» — прошептал он. «Что происходит?» «А ты так ничего и не понял», — вздохнул Тихнарь. Борланд прислонился спиной к стене. На его лице за несколько мгновений отобразилась вся гамма эмоций, доступная человеку. «Ты», — сказал он. «Я», — лаконично технарь Тихнарь. В шумящей голове Борланда всплыли слова Капкана. тебя сюда наш осведомитель который был в группе он знал кто выступил исполнителем убийства моего брата он помог вам добраться до x18 и позвал отряд пинцета на перехват ты дал мне винтаррез из которого я убил лавашу произнес Бланд крутя головой ты активировал катушку при входе в x18 и передал сигнал что мы здесь ты всех нас сдал вот видишь сказал технарь можешь когда хочешь. «Ты понимаешь, что ты наделал?» – спросил Корлан. «Понимаю, и очень хорошо». Технарий резким движением спрятал пистолет в кобуру на поясе и встал на обе ноги. «Прости, но это нужно было», – сказал он. «Впрочем, тебе не понять. Ты всегда был и остаешься никчемным отбросом общества, все мозгокопания которого выглядят жалко. Единственное, на что тебя хватает, это избить до полусмерти парня в три раза слабее тебя». Он обернулся на эльфа. «Здорово ты его разукрасил!» Похвалил он бледного Борланда. «А ведь он не бросил нас, когда показал вход в лабораторию. Он услышал выстрелы, затаился и попробовал пробраться к тебе, чтобы тебя освободить. А ты с ним так плохо обошелся. Нехорошо!» «Капкан говорил...» Бормотал Борлан. «Он говорил, что в моей команде был его человек, но я подумал на эльфа. «Ну, конечно. На кого же ты еще мог подумать?» подтвердил технарь «Бедный эльф. Для всех предатель. Нам здорово повезло, что мы его встретили. Не находишь?» «Патрон погиб», — сказал Борлон, поднимая глаза на нового врага. «Его зарезал Саид». На мгновение лицо технаря исказилось в гримасе безысходности. «Смерти Патрона я не хотел», — сказал он. «Он погиб!» — повторил Борнон, чувствуя, как осознание этого придает ему сил. — И в этом виноват ты. Мы все сражались и отдали бы за тебя свои жизни, Тихнарь. Значит, нужно было отдать их до конца, — проговорил Тихнарь, снова напуская на себя цинизм. — Все кончено, — сказал Борнон, стараясь переварить новый поворот вещей. — Что бы ты ни планировал сделать для Капкана, он и его люди мертвы. Долг защищает долину. «Я должен сильно огорчаться по этому поводу?» – спросил Тихнарь. они не перестрелять тебя, как гласит их кодекс?» «А кто узнает?» Тихнарь снова указал на эльфа. «Вот это сознание избито и напугано. Вот теперь оно может оказаться полезно. Все, что знает эльф, это то, что тебя не убили. Ты выбрался из камеры и напал на него. Какой, по-твоему, он сделает вывод? Кто именно предатель?» «Ты считаешь, долговцы подумают на меня?» – спросил Борланд, подавив неуместный всплеск чувства юмора. «О, великий долг!» – процанул технарь. «Всегда делают вид, что им есть до чего-то дело. Сборище пафосных дегенератов, свято верящих в мощь пробивной силы и свою благородную миссию. На самом деле, им глубоко до лампочки, что происходит в зоне. Сегодня им мешают собаки и кровососы, завтра мародеры, послезавтра сталкеры». Им всегда нужен полный контроль над зоной. А если что-то не получается, то ищут козла отпущения. Им не важно, кто это будет. Если из двух к ним выйдет один, доща за собой труп второго, бросит его к их ногам и торжественно произнесет «Это и есть предатель!» Они будут радоваться, как детишки. Да есть на кого указать пальцем перед злым воспитателем. Думаешь, в долг идут идеалисты? Охранят зону от нас, а нас от зоны? «Веришь в правосудие? Чёрта с два! В долг идут те, кому стрёмно воевать в одиночку. Идут ради красивых шмоток, больших пистолетиков и чувства крутизны. К слову, ты правильно поступил, что не обрекнул к этому детскому саду сохранил хоть кое-какие остатки мозгов». «Зачем тебе продолжать всё это?» – спросил Борланд, почти вернув себе самообладание. «Если ты работал на мародёров, то что бы они тебе не предложили, это больше не имеет значения». Они все равно разгромлены. «Скажем так, я работал не только на мародеров», — утащил технарь. «Я работаю одновременно на всех, кто представляет в зоне хоть какую-то силу. На тебя я тоже работал за сут, эти сутки, можешь считать это комплиментом. Каждый мне доверяет, не зная, что его проблемы тоже вызваны мной. Разве ты все еще не сообразил? Если бы я работал только на мародерских паханов, то неужели я дал бы тебе винторез и позволил убить лаваша?» Да я бы сделал так, что винтовка взорвалась бы в твоих руках, и ты подох бы на свалке от радиации, окруженный кланом воинов зоны. Думай шире, мой друг. Лампы дневного света все столь же обыденно освещали комнату, и Борланд со стиснутыми зубами понял, что если ему удастся выжить и выбраться из зоны, то он будет ненавидеть все комнаты с этими лампами, с похожими столами с подобными шкафами. Звуки выстрелов долго в софту и дело раздавались где-то внизу. Никто не бежал к ним, чтобы вмешаться в этот нелепый разговор. Технарь был отчасти прав. Никому нет, до какого дела. — Значит, ты планируешь принести собственное объяснение долгу? — спросил Борланд. — Конечно, планирую. К чему мне ссориться с этими милыми людьми? Приняв их благодарность за помощь, уничтожение мародеров и разоблачение настоящего предателя, то есть тебя, я уйду в глубь зоны, где встречу с грешниками. которые будут благодарны за уничтожение группировок Лаваша и Капкама. Затем сдам Игрешников, клану Свобода. — Дальше? Больше. — Тебя это волнует? — Зачем? — спросил Борлон, сжимая опущенный нож. — Тебе все это нравится? — Не сказал бы, — ответил Сихнарь. — Но если играть, то по-крупному. «Что мы все ищем в зоне? Хабар и адреналин, чтобы сорвать злость на тех, кого можно прибить без зазрения совести, почувствовать себя мужчином, охотником, судьей, и вернуться назад, чувствуя себя на голову выше с денег. Чем не мечта?» «Что они предложили тебе?» – спросил Борлон. пойми чего это все?» «Все мы имеем свою цену», – ответил Ктихнар, приглаживая волосы. «Хотел бы я, чтобы моя цена оказалась запредельной, но, увы, обстоятельства сложились так, что я теперь готов продать свои таланты за определенную плату. Меня никто не вербовал, я сам выбрал этот путь. И к черту любую мораль. Я буду продавать всех и каждого, если получу то, зачем чем пришел в зону». «Лучше бы ты нашел себе девушку», — сказал Борбан. «У меня есть жена», — ответил стихнель, — «и дочь». «Ты не знал?» «Они положено было». «Достаточно». — прервал его Борланд, глядя бывшему другу в глаза. — Пора заканчивать. — Верно сказано, — согласился Тихнарь. — Самое мудрое, что ты можешь сейчас сделать, это выбежать отсюда и громко кричать, что Тихнарь — предатель. Это принесет тебе несколько дополнительных секунд жизни. Борланд описал клинком сложный знак в воздухе. — Нет, — сказал он, — я сам остановлю тебя. — Ты? — удивился Тихнарь. — С каких пор ученик рыпается на учителя? «Ученик всегда идет дальше учителя», — произнес Бурланд. «Это закон мирового прогресса». «Что, снова шутить потянуло?» — спросил Этихнарь. «Ты действительно веришь, что я обучил тебя всем трюкам, которые знал? Твоей команде хоть известно, что до этого времени ты никого в зону не водил, а наоборот бегал за мной хвостом?» Бурланд покачал головой. «Ты гребаный инструктор!» — проговорил он. «Я позабочусь о том, чтобы у тебя больше никогда не было учеников!» Тихнарь подскочил к нему и ударил без всякой предварительной боевой стойки. Борланд ушел от удара, но маневр технаря был ложным. Он неожиданно пнул Борланда в колено. Сталкер рухнул. Тихнарь выкрутил его кисть, и Борланд успел быстрым движением пальцев выбросить нож в другой конец комнаты, чтобы он не достался противнику. Он ударил технаря ногой, затем локтем в грудь и высвободился. Сталкеры встали один напротив другого. «А я думал, ты будешь рад меня видеть», — произнес технарь. «Счастлив, как сова, в полдень!» — ответил Борланд, наклонился и рванулся вперед. Он сырье вам охватил технаря руками и повалил вперед. Стол не выдержал веса сталкеров и разрушился. Борланд ударил технаря головой в лицо, разбередив собственную рану на лбу, полученную в результате забрасывания бутылками мародеров. Кровь снова залила ему глаза, но он продолжал метить противника, вкладывая в каждый удар всю ярость за разрушенную веру мужскую дружбу. Во время очередного удара Тихнарь резко убрал голову, и кулак Борланда врезался в грубое дерево. Тихнарь схватил сломанную ножку стола и разбил ее о висок Борланда, затем сцепил руки в замок и сбил сталкера с себя. Встав на ноги и пошатываясь, он ногой перевернул Борланда на спину, затем наклонился и взял его руку в голову. «Я знаю, что ты думаешь», — сказал он, ловя ртом воздух и вглядываясь в невидящие глаза сталкера, по лицу которого стекали струйки крови. «Бессовестная тварь! Хотел бы я, чтобы это было так, малыш!» Техналь встал и закрыл лицо руками в отчаянии. «Совесть наш наиболее беспристрастно сузья», — произнес он медленно, судорожно вздыхая и шаря по карманам. «Она всегда готова раздавить нас, и приходится делать выбор». Борланд, превозмогая непосильную боль в шее, повернул голову. Тупая боль постепенно уходила, свист в голове стихал. Голос технаря звучал слишком отчетливо. «Я убиваю свою совесть», — сказал технарь, извлекая из кармана маленькую пробирку с белыми таблетками. «Ты меня спрашивал, зачем я это делаю? Это и есть ответ». Со второй попытки, открыв пробирку, он высыпал пару таблеток на дрожащую ладонь. «Иначе она убьет меня», — закончил он и отправил таблетки в рот. Борланд оперся руками о пол, намереваясь встать. Но это оказалось слишком сложно. «Что ты делаешь?» — спросил Дихнарь, пряча пробирку в карман. «Зачем? Ты не можешь просто так принять то, что тебе уготовано. Девольщина, я не могу глотать эту дурь без воды. Эй, что у тебя?» Он наклонился к Борланду, который попытался оттолкнуть его от себя, но руки не слушались. технарь снял с него флягу Марка. «Да?» «Ты где это взял?» спросила она, отвинчивая крышку. «Ладно, можешь не отвечать». Он сделал два шага назад и вставился на Борланда, который начал медленно открывать глаза. «Ну?» — сказал Тихнарь, и его голос сорвался на высокие тона. «За удачное окончание дружбы!» Он поднес флягу ко рту и сделал большой глоток. затянутое пеленой изображение не смогло скрыть от Борланда изумленный глаз Тихнаря, который издал булькающий звук, поперхнулся и силой выдохнул. Фляга упала на пол. Из нее с шипением начала выливаться зеленоватая мутная жидкость. Дехналь издал сдавленный вопль, прижал руки к животу и согнулся. Ноги его задрожали, подкосились, и он упал на обломке стола. Орланд не смог произнести ни слова, глядя на лужицу холодца, подбирающуюся к нему. Высвобожденная аномалия начала растворять внешний сплав фляги, оставляя лишь хрустальный остов. Дверь в комнату распахнулась, и Борланд дернулся, отчего резкая боль пронзила его тело, а руки сенатора оттащили его от аномалии. форта по очереди нацелилась на Борланда, затем на лежачего без сознания эльфа, и остановилась на технаре, чье тело битело, билось в конвульсии. «Что здесь случилось?» — спросил Марк, ощущая ледяной холод внутри себя. Сенатор похватил пальцами лицо Борланда и нажал на некоторые точки. Сталкер пришло в сознание и что-то пробормотал. «Что?» — спросил сенатор, наклонившись поближе. «Это технарь! Он сдал нас! Эльф не виноват!» Роботизированный голос Борланда звучал отстраненно. Сенатор оттащил его подальше к дивану. «Марк, в силах произнести ни слова, смотрел на технаря, который кашлял и в шоке смотрел на собственные пальцы. Кожа на его лице начала краснеть и дымиться. Марк посмотрел на вставки фляги и все понял. «Сенатор!» – окликнул с горечью. «Можно что-нибудь сделать?» «Ничего!» – ответил шаман. Технарь выгнулся дугой и издал вопль Быстро дыша, он набрал воздух, Проскаленные легкие и закричал еще раз Более осмысленно Что? Что он говорит? Спросил Марк, опуская пистолет Швелпенфеттер! Крикнул технарь в ужасе Швелпенфеттер! Что? В отчаянии спросил Марк, сделав шаг к технарю И тут же назад Борман с усилием оперся рукой Окрой дивана и приподнялся Сенатор помог ему встать Технарь! повторяя фразу уже более внятно. «Ветер!» произнес он, вцепившись побелевшими пальцами в пол. «Целебный ветер!» По его телу пробежала судорога, и он силы рванул с себя за воротник, безуспешно пытаясь сорвать комбинезон наемника. Марк и Борлан смотрели на его агонию, не находя решимость отвернуться. «Целебный ветер!» повторил сенатор. «Что? Что он хочет?» спросил Марк. «Очень редкий артефакт», — сказал сенатор. Тихнарин ощупал замок молнии на кабинезоне и начал стягивать ее вниз. «Действительно редкий», — продолжал сенатор. Тихнарин непослушными пальцами растянул костюм до середины и сунул руку во внутренний карман. «Очень дорогой», — добавил шаман. Лежащий на полу человек что-то досталось за пазухи. «Какой артефакт?» — спросил Маркс. Пускарь повернул голову к ним и в отчаянии протянул маленькую фотографию. «Излечивающий», — ответил сенатор. Марк взял карточку и посмотрел на снимок. «Лечить на расстоянии самого любимого тебе человека», — закончил сенатор и опустил голову. С фотографии на Марка смотрела улыбающаяся маленькая девочка. Голубые глаза на счастливом лице излучали радость и жизнелюбие. Лишь легкая бледность и чуть неровный угол рта свидетельствовали о тяжелой болезни. Марк стиснул фотографию пальцами и тут же разжал их. Маленький листок пролетел к полу, кружась в воздухе, и приземлился на грудь технаря, который ухватил его, глядя в потолок широкими глазами. «Я сейчас приду!» – сказал Марк, поворачиваясь к двери и вышел из комнаты, стаскивая в себя рюкзак. Хлопнувшая дверь снова изолировала комнату от остального мира. Борлон встал в полный рост, прислонившись спина к стене и размазывая кровь э, рукой на лице. «Черт побери, Тихнарь!» — скрипучим голосом произнес он. «Так ты хотел этого? Помочь дочери?» Тихнарь раскрыл рот в гримасе боли. «Ветер!» — выдавил он, часто и быстро дыша. «Я хотел...» Кожа на его лице треснула. Смертельная субстанция начала въедаться в разрывы. Стирая сухожилия и мышцы... привыкшие улыбаться. Борлон закрыл глаза и застонал, сжав зубы до боли. Дверь снова открылась. Пошел Марк, держа в руках что-то яркое. Не глядя на товарищей, он наклонился к технарю и вложил предмет в его ладонь. «Держи», — сказал он, — «просто подумай о ней». Взгляды всех присутствующих обратились к артефакту, который сверкал и переливался всеми цветами радуги. Борлан что-то сказал, прервавшись в самом, в самом начале. Сенатор не произнес ни слова. Тихнарь втянул воздух опаленным ртом, и его глаза наполнились радостью. Марк поднялся и отошел к двери, глядя, как Тихнарь сжимает предмет пальцами, сквозь которые исходил нежно-голубой цвет. «Он что, был у тебя самого начала?» – спросил Борлан, глотая концовки слов. Тихнарь перестал дергаться. лицо его в последний раз приняло умиротворенное выражение. Боль в его глазах исчезла, и оттенок предсмертной обреченности уступил место внимательному взгляду отца, обращенного к ребенку. Целебный ветер ярко сверкнул и рассыпался в белую пыль, которая разлетелась по комнате и исчезла. Технарь опустил голову на пол, руки его мягко легли на грудь, шипение на его лице и шее немного стихло. Несколько мгновений стояла мертвая тишина. «Все закончено?» спросил Борланд. «Да», — ответил сенатор. «Его самый дорогой человек исцелен. Тихнарь еще проживет какое-то время». Последние слова он произнес в некой нетвосмысленной интонации, созвучной осмысленной Борланда. «Выйдите!» — коротко сказал Борланд. «Все!» Сенатор поднял на руки эльфа с дивана, и Марк открыл перед ним дверь, выпуская его в холодную кровавую ночь. Затем повернулся и, не глядя, протянул Борлонду в порт, который тот принял крепкими пальцами. Марк шагнул вперед и закрыл за собой дверь. Вдохнув чистый воздух, Марк со высоты верхнего этажа достроенного дома оглядел темную долину, а затем посмотрел на сенатора. «Идем! Разве чем ореха?» Борлонд глядел на лежащего неподвижного технаря, перебирая пальцы на рукоятку. Вздохнув, он начал поднимать пистолет. «Да!» – прошептал он неопределенно. Марк ступил ногой на первый ступик в лестнице, когда сзади него раздался выстрел. Не оборачиваясь, он ускорил шаг и оказался среди долговцев, снующих по всем углам и занятых своими делами. Спустя десять минут Борлон сидел на бетонном блоке у костра, закутанного в одеяло, и пил кофе, раздобытый у мародеров. Молодой и крепкий долговец, исполняющий в клане функции медика, быстро и умело обработал его раны. Наложив пластырь на рану на лбу, Борлун коротко поблагодарил его. Другой боевик клана снял с его руки наручники. Через минуту к нему подошел коренастый парень с улыбкой. «Спасибо тебе, сталкер!» — сказал он довольным тоном. «Помог расправиться с бандитами!» «И вам спасибо за помощь!» — ответил Борлун, глядя на расходящиеся круги в кофейной кружке. «Не вопрос. Это наш долг!» С легкой небрежностью сказал парень и спросил. «Может, что нужно?» «Сигареты!» — произнес Борлон и отхлебнул кофе. «Прости, брат. Мы не курим. Не положено нам!» — сказал Толговец. «Рад за вас!» — сухо сказал Борлон. «А теперь раздобудь мне сигарет!» Толговец посмотрел на него, медленно убирая улыбку с лица. Развернулся и ушел. Ворланд вернулся к разглядыванию своего отражения в кружке и продолжал этим заниматься, пока на него не упала широкая тень. «Держи!» – сказал человек. Ворланд поднял тяжелый взгляд на Ястреба, предводителя отряда Долга, который протягивал ему запечатанный блок западных сигарет. «Благодарю!» – ответил Ворланд. «Ты нам очень помог!» – сказал Ястреб громовым голосом. Обезвредил лаваша капкана Саида. «Кстати, о Саиде!» Ты никогда не догадаешься, не догадаешься, кем он был на самом деле. Не догадаюсь, потому что мне не интересно произнес Борланд. Его разыскивала половина земного шара. Не интересно, отрезал Борланд. Ястреб пожал плечами. Как бы то ни было, он теперь не опасен, произнёс он. Я знаю, он вбил твоего друга. Мы похороним патрона по правилам кладу. Не только друга, сказал Борланд. сжимая кружку и глядя вниз на обгоревшую траву. Я потерял двух друзей. Второй на 3 три... на третьем этаже, в том доме, с пулей в голове. Похороните его тоже. «Будет сделано», — кинул Ястреб. «Мы тоже потеряли в ходе рейда четырех человек. Что хочешь лично ты?» «Я?» Брон покрутил кружку и откликнул еще раз. «Мне бы новый автомат». Я подарю тебе свою личную грозу. Это самое малое, что я могу для тебя сделать. Очень хорошо. Хорошие доспехи тебе бы не повредили. Эти выглядят изношенными. Найди мне такие же. костюм наемников? Спросил Ястреб. Ты уверен? Броня долго смотрелась бы на тебе намного лучше. Командир клана произнес фразу с заученным тоном, слегка прорисанившись. Борлон посмотрел на него косым взглядом. нет сказал он броню наемников снаряжение долго мне не нужно. я старик вы выдержал пазу и коротко кивнул Это твое право сказал он у мародеров имелись кое-какие схроны скоро ты все получишь. Ты и твоя команда можете отдохнуть до утра в том фургоне. Он будет под охраной наших бойцов можете ничего не бояться. хорошо сказал борон смотря в сторону. Ястреб постоял, глядя на него, затем ушел отдавать приказание. Борланд опил кофе, взял блок сигарет и направился через освещенную кострами площадь. Куча поваленных кирпичей, возле которой одиноко сидел эльф, устремлив взор в звездное небо в направлении кордона. «Эльф!» – произнес Борланд и вздохнул. Эльф не посмотрел на него. «Я...» – Борланд вздохнул. «Прости меня, ну... Я виноват. Ошибся, черт побери!» «Эльф, я потерял друга!» Длинноволосый сталкер шумно вздохнул нос через нос, не оборачиваясь. «Да, я все понимаю, но так уж вышло!» «Да, черт!» Борон бестильно ударил себя руками по затылку. «Я... я просто...» Он помотал головой. «Вот, возьми!» Он встал перед эльфом и протянул ему сигарету. Эльф слегка повернулся, глядя на подарок, затем бросил на Борлэнда хищный взгляд. Схватив блок сигарет, он смотрел на него несколько секунд, поспешно закивал, облизывая губы, и не глядя махнул на Борландо рукой. Борлэн смотрел, как эльф распаковывает сигареты, и медленно отошел к своему прежнему месту. Закутавшись в одеяло поплотнее, он сел и стал ждать. Знакомое присутствие он уловил инстинктивно. Поднял голову и встретился взглядом с Орехом. Молодой сталкер стоял вольно, весь в боевой грязи и пыли, держа калаш в левой руке. «Как тебе зона?» – спросил Борланд и улыбнулся уголком рта. Орех медленно склонил голову так же, каким и ей, – ответил он голосом, который звучал на несколько лет старше обычного. «Ты не пострадал?» – спросил Борланд. «Мы выбрались из лаборатории и пошли искать тебя», – ответил сталкер. Думали, на выходе нас будут ждать мародеры, но долговцы их уже тихо уложили. Марк я объяснили им, что к чему. Сенатор пошел вперед выиграть время, когда начался бой и остался с долговцами за забором. Помогал огнем. «Все понятно», — сказал Борунг и провел рукой по лицу. Спать хотелось невероятно. «В лаборатории сделали, что хотели?» «Да», — ответил Орех. «Хотя я не понял, что именно». «Угу». — подтвердил Борланд и потёр подбородок. — Ты выполнил то, о чём я просил. Орех снова склонил голову в согласии. Снял с себя рюкзак, огляделся и шагнул к Борланду. Присел на корточки вытащил пыльный журнал. — Марк увидел журнал и сказал, что это именно то, что нужно, — объяснил Орех, пока Борланд перелистывал страницы. Хотя он даже не читал его. — Не читал? — Борланд поднял глаза. — Нет, — ответил Орех. — Но это было тем, что он искал. Орланд медленно закрыл журнал, свернул и спрятал в широкий карман кабинезона. «Спасибо», — сказал Орланд, — «долго выделил нам вон тот фургон. Иди спать, я тоже скоро пойду». «Хорошо», — сказал Орех и ушел. Орланд посидел немного, сунул руку в другой карман и вытащил листок, заинтересовавший Марка в подземельях агропрома. Долго изучал его. Темная долина переподчинялась новым законам. Бойцы долго продолжали сновать по захваченной территории, то и дело раздавались приказы и короткие отзывы. Это должно было продолжаться до самого утра. Борланд оглядел видимое пространство и остановил взгляд на распахнутых воротах, за которыми виднелись дебри черной ночной зоны. Возле ворот, взявшись рукой за решетку, стоял Марк. Сталкеры встретились взглядами, разделявшими их через пространство. Орлан допустил в глаза на листок, затем снова посмотрел поверх него. «Что же ты на самом деле хочешь, Марк?» – прошептал он.